Глава 12. Нам пишут из Тараскона. В один прекрасный день сидит Тартри под безоблачным небом, обиваемый теплым ветерком верхом на муле, возвращался на сей раз без подруги из своего садика. раскорячив ноги, потому что мешали сумки, набитые лимонами и арбузами, сложив руки на животе и покачиваясь всем корпусом, Влад трюх-трюху своего мула, убаюканный извяканьем огромных стремян, сомлевший от неги и зноя, доблестный муж ехал среди чудесной природы. Внезапно при въезде в город он был пробужден громовым голосом, который его искал. — секое чудо морское! Да никак это, господин Тартарен! Услышав свою фамилию, услышав веселые звуки южного говора, Тарасконец поднял голову и увидел совсем рядом добродушное загорелое лицо Барбасу, капитана Зуава. Капитан пил абсент и курил трубку на пороге маленькой кофейной. «А, Барбасу, доброго здоровья!» — остановив мула, воскликнул Тартарен. Вместо ответа Барбасу вытаращил на него глаза и «давай хохотать!» Так хохотать, что сидит Артри от великого смущения съехал с седла на арбузы. «Ах, дорогой господин Тартарен, какой на вас тюрбан! Так, значит, вы правда заделались терком? А как плутовка бая все поет красавицу Марка?» «Красавицу Марка!» — с возмущением повторил Тартарен. «Да будет вам известно, капитан, что особа, о которой вы говорите, честная мавританская девушка, по-французски она не знает ни слова». «Бая? По-французски ни слова? Да вы что, с луны свалились!» Тут славный капитан захохотал еще громче. Заметив, однако, что лицо у бедного Сиди Тартари вытянулось, он спохватился. «Впрочем, может быть, это другая. Я, наверное, спутал. Но только, видите ли, господин Тартарен, я бы вам все-таки посоветовал держаться подальше от алжирских павританок и от черногорских князей». Тартарен, изобразив на своем лице свирепость, вытянулся на стременах. «Кнесь, мой друг, капитан!» «Хорошо, хорошо, только не сердитесь. Не ходите ли абсенту? Нет?» — Что от вас, передать землякам? — Ничего не надо. Ну — Ну-ну, счастливо вам попутешествовать. — Да, кстати, дружище, у меня добрый французский табак. Отсыпьте себе на несколько трубок. — Да берите, берите. От него вам вреда не будет. Это окаянный восточный табак заморочил вам голову. Тут капитан принялся за абсент, а Тартарен в глубоком раздумье затрусил домой. Хотя он по своему душевному благородству и не поверил капитану Барбасу, однако эти наветы огорчили его. А кроме того, южный выговор капитана и его прованские ругательства вызвали у Тартарена легкие угрызения совести. Баю он не застал. Она была в бане. Некретянка показалась ему безобразной, дом скучным. Не зная, куда деваться от тоски, он сел у фонтана и принялся набивать трубку табаком-барбасу. Табак был завернут в обрывок семафора. Когда он его развернул, ему бросилось в глаза название родного города. «Нам пишут из Тараскона». Весь город в тревоге. Истребитель львов, тартарен, выехавший охотиться на крупных африканских хищников и семейство кошачьих, в течение нескольких месяцев не подает о себе вестей. Что же случилось с нашим доблестным соотечественником? Кто знал эту горячую голову этого смельчака, этого неутомимого искателя приключений, тот не может без волнения задавать себе этот вопрос. Поглотил ли его, как и многих других, песок пустыни? Или же его растерзала своими смертоносными клыками одно из тех атласских чудовищ, шкур которых он обещал принести в дар муниципалитету? «Мучительная неизвестность». Однако негр приехавшие в Бокерскую ярмарку, уверяют, что в пустыне им повстречался европеец, приметы которого сходятся с приметами Тартарена, и что европеец этот направляется в Тимбукту. «Да хранит Господь нашего Тартарена!» Прочитав эту заметку, Тарасконец покраснел, побледнел, задрожал. Его мысленному взору Предстал весь староскон, Клуб, охотники за фуражками, Зеленое кресло у Костыкальда И над всем этим парящий, Будто распластавший крылья, Орел, громадные усы Бравого командира Бровида. И тут Тартарену из староскона От одного сознания, что он малодушный, Целыми днями сидит, поджав под себя Ноги на циновке, в то время как У него на родине все убеждены, Что он изничтожил Львов, Стало стыдно, и он заплакал. Вдруг наш герой вскочил с криком «На львов! На львов!» Бросился в пыльный чулан, где покоились походная палатка, аптечка, консервы, ящик с оружием и вытащил их на двор. Тартарен Санчо приказал долго жить. «Остался лишь Тартарен Дон Кихот» произведя осмотр своего имущества, вооружившись, нарядившись, обувшись в высокие сапоги, написав несколько слов князю и поручив его заботам баю, вложив в конверт несколько смоченных слезами голубых кредиток, бесстрашный Тарасконец не теряя ни минуты, сел в дилижанс и укатил по Блидахской дороге, а негритянка, оставшись одна во всем доме, так и обмерла, когда увидела, что кальян, тюрбан, туфли, весь этот мусульманский хлам сидит тартри, валяется как попало под трёхлистными пальметами галереи.